Никто не проронил ни слова. «Это сделал один из вас», – произнес Мэндл. Снова молчание. Я думаю, мне понятно соображения, которыми руководствовался виновный, и я попытаюсь их вам обрисовать. Рукопись уничтожена. Только мы четверо знаем об открытии Виллерса, и только один я присутствовал при эксперименте. Скажу больше. Единственным доказательством того, что я был свидетелем этого эксперимента, являются слова самого Вильерса, человека, который, возможно, страдал психическим расстройством. Поскольку Вильерс умер от сердечной недостаточности, а его записи уничтожены, легко можно будет поверить в гипотезу доктора Райджера, который утверждает, что не существует и никогда не существовало никакого способа телепортации. Через один-два года наш преступник, в руках которого находится рукопись Вильерса, начнет постепенно использовать ее, причем не скрываясь, публично. Он будет ставить опыты, осторожно выступать в печати с соответствующими статьями, и дело кончится тем, что именно он окажется автором этого открытия, прославится и получит немалые деньги. Даже его бывшие соученики и те ничего не заподозрят, В крайнем случае они решат, что давнишняя история с Виллерсом побудила его начать исследование в этой области, но не более того. Мендл пристально всматривался в их лица. Но теперь у него ничего не выйдет. Любой из вас, кто когда-либо осмелится от своего имени опубликовать данные о способе телепортации, тем самым объявит себя преступником. Я присутствовал при опыте и уверен, что там не было подтасовки. Я знаю, что у одного из вас находится пленка, на которой заснята рукопись Вильерса. Как видите, эта рукопись теперь потеряла для вас ценность. Отдайте же мне эту пленку». Молчание. мендел направился к двери, но прежде чем уйти, еще раз обернулся к ним. «Я буду вам очень признателен, если вы останетесь здесь до моего возвращения. Я вас долго не задержу. Надеюсь, что виновный воспользуется этим перерывом в наших переговорах и обдумает свое дальнейшее поведение. Если он опасается, что, осознавшись, потеряет работу, пусть вспомнит, что при встрече с полицией него подвергнут зондированию памяти, и он лишится свободы». Взвесив на руке три фотоаппарата, мендел добавил. «Я проявлю эти пленки». Он выглядел мрачным и невыспавшимся. «А что, если мы сбежим в ваше отсутствие?» с вымученной улыбкой спросил Конос. «Только у одного из вас есть к этому основание», сказал Мэндл. «Мне думается, я вполне могу положиться на двух невиновных. Они проследят за третьим, хотя бы...» Во имя собственных интересов. И он ушел. Было пять часов утра. «Проклятая история! Я хочу спать!» Воскликнул Райджер, бросив взгляд на часы. «При желании мы можем поспать и здесь», философски заметил Талья Ферра. «Кто-нибудь собирается сознаться в содеянном?» Конос отвел взгляд. Райджер презрительно скривил губы. «Я так и думал». Тельефера закрыл глаза и, откинув свою массивную голову на спинку кресла, устало произнес. Там, на Луне, сейчас период бездействия, когда ночь, а она у нас длится две недели, работы хоть отбавляй. Но с наступлением лунного дня в течение двух недель не заходит солнце. И нам остается только заседать, да заниматься расчетами и поисками корреляции. Это тяжелое время, я его ненавижу. Если бы там было побольше женщин, и если бы мне посчастливилось вступить с одной из них в более или менее длительную связь, Конос шепотом принялся рассказывать о том, что на Меркурии до сих пор не удается рассмотреть в телескоп весь солнечный диск. Какая-то часть его постоянно скрыта за горизонтом. Правда, если еще на 2 мили удлинят дорогу, можно будет передвинуть обсерваторию. Но для этого придется провернуть колоссальную работу, используя солнечную энергию. Только тогда Солнце полностью откроется для наблюдений. Он уверен, что в конце концов это будет сделано. Вскоре к их бормотанию присоединился голос Райджера, который, не выдержав, начал рассказывать о Церере. Работа там осложнялась слишком кратким периодом обращения Цереры вокруг своей оси, который длится всего лишь два часа. Благодаря этому... Звезды проносятся по небу с угловой скоростью в 12 раз превышающей скорость движения звезд на земном небосклоне. Поэтому пришлось создать настоящую цепь приборов, состоящую из трех телескопов, трех радиоскопов и прочей аппаратуры, чтобы они по очереди вели наблюдения. «Почему вы не используете один из полюсов?» – спросил Конос. «Ты подходишь к этому вопросу, исходя из условий, которым привык на Меркурии», – нетерпеливо возразил Райджер. «Даже на полюсах небо там напоминает водоворот. К тому же половина его всегда скрыта от наблюдений. Если б Церера, подобно Меркурию, была обращена к Солнцу, только одной стороной мы имели бы над головой относительно стабильное небо, картина которого менялась бы полностью раз в три года». За окном постепенно серело, медленно наступал рассвет. Тельеферо задремал, усилием воли, не позволяя сознанию отключиться полностью. Он опасался заснуть, пока бодрствуют остальные. Все они сейчас задавали себе один и тот же вопрос. Кто? Кто же из нас? Все за исключением виновного. Вошел Мендл, и Тельеферо быстро открыл глаза. Видимо, из окна кусок неба, принял голубой оттенок. Тельяфера был рад, что окно плотно закрыто. В отеле, конечно, имелось кондиционирование, но те жители Земли, которые питали, с его точки зрения странное пристрастие к свежему воздуху, в теплую погоду открывали окна. Тельяфера, который никак не мог забыть об окружающем Луну безвоздушном пространстве, при одной мысли об этом содрогнулся от ужаса. «Кто-нибудь из вас желает что-то сказать?» — спросил Мэндл. Все молча смотрели на него, а Райджер отрицательно покачал головой. «Я проявил пленки, господа, и ознакомился с заснятым вами материалом. Мэндл бросил на кровать аппараты и проявленные пленки и ничего не обнаружил. «Боюсь, что у вас теперь будут трудности с монтажом. Приношу вам за это свои извинения. Вопрос о пропавшей пленке остается открытым». «Если она вообще существует», — широко зевнув, — заметил Райджер. «Господа, я предлагаю спуститься в номер Виллерса», — сказал Мэндл. «Зачем?» — испуганно воскликнул Конос. «Не собираетесь ли выпустить пустить в ход испытанный психологический прием, привести виновного на место преступления, чтобы раскаяние в содеянном заставило его сознаться?» ехидно поинтересовался Тельяферро. «Цель, с которой я приглашаю вас в номер Вильерса, далеко не столь мелодраматична. Я просто хотел бы, чтобы двое невиновных помогли мне найти пропавшую пленку».